«Братск-1». Соседний отсек в мире по Дятлову расположен на страницах огонька, где подробно освещается нынешняя мода. Перелистываю номера, перебираю одежду. Фельдеперсовые штаны, конечно, практичны, подходят и мальчикам, и девочкам, но девчонки мечтают о платьях. Вечером получаю увольнительную и пачку билетов, а утром уже на ногах. Хожу из угла в угол в ожидании проводника, и я не знаю, что я не знаю, Хватаю стрёпанный журнал и в сотый, тысячный раз разглядываю юбки, жакеты, платки. Сегодня в моде голые коленки, как выражается Дятлов. Смотрю на коленки, но они скрыты штанами. Хорошо представляю проводника. Это дьявольски элегантная Одри Хёдбёрн с сигаретой в длинном мунштуке. Она стоит на пороге, опирается локотком на косяк, подносит к ярко накрашенным губам мунштук и разглядывает... Не слиянную и неразлечённого, смесь пацанки и пацана. Точно такая, как в завтраке у Тифани, или ещё элегантнее, например, в как украсть миллион. Куда до неё? И ради чего? Оперативник спецкомитета должен быть сер и незаметен, сливаться с местностью и толпой, а не расхаживать по городу в умопомрачительных шляпках и перчатках до локтей. В здешнем климате они не практичны. Гораздо практичнее телогрейки, ватники и кирзовые сапоги. Так себя успокаиваю, пока не понимаю, что сдаюсь почти без борьбы. Определённость нервирует. Девочка? Почему именно девочка? Выбрать эту сторону тела, которая никакой стороной не обладает, или её определил Дятлов? Нужна ему девочка в отряд. Вот и будешь. И сегодняшний поход не развлечение, не потакание, не поощрение, А выбор и подгонка боевой амуниции только так, и никак иначе. Я всё отдам тебе все прелести за это, а здесь ты ходишь, извиняюсь, без браслета, без комбине, без филдикосовых чулочек и, как я только что заметил, без порточек. Представляю, как она удивилась, когда вместо какой-нибудь тёдрой Хёрдберн Увидела перед собой Надежду Константиновну Крупскую в последние годы жизни. Я не хочу сказать, что нашей Надежде Константиновне уже пора туда, откуда обычно не возвращаются, наоборот. Таких сотрудников поискать, молодёжь ей в подмётки не годится, но слова из песни не выкинешь. Такая внешность, боевая подруга вождя великого Владимира Ильича со всеми прилагающими. Сидена морщины, выпоченные глаза, как от базедовой болезни базедовой, бесформенное одеяние, цель которых скрыть то, что уже не вызывает ничего, кроме жалости, и желание проводить на почётную пенсию, наградив именным оружием. Но я в себе это желание подавляю. А именное оружие у Надежды Константиновны и так есть. От самого. Я вас прекрасно поняла, Владимир, говорит Надежда Константиновна. Можете не беспокоиться за свою воспитанницу. Она будет выглядеть так, как и положено выглядеть девушке её лет: искренне и молодожаво, так и сказала искренне и молодожаво. Старая, старая черепаха Тортилла, вот что она такое. Затем локоть близко к локоток они укусишь. Ей даже фото не нужно. Два раза они встречались, не случайно, конечно же, А почему доложить, когда объект прибудет на место, вести до самой крайности, а когда крайность возникнет, сообщить. Всё, свободно. И напоследок ещё звонок. Крайне неприятный, но что поделать? Надо пользоваться всеми возможностями для пробы на излом. Но кому как не нам знать? Внешность обманчива. Поэтому идём по улицам, не дать не взять внучка с бабушкой. Дорогуша, как себе представляете ваш идеал? Неужели ту взбалмошную принцессу в роли которой я вас видела? Пышное платье и кружевные пантолончики? Ну нет. Или что-то близкое к принцу? Порой мужской стиль идёт молодой необузданной девушке. Вот вспомнится княгиня Щербатова. А графиня Щиповская? У неё много чужих воспоминаний. Потому как никакой книги ни Щербатова, и Графини Щиповской она знать не может, не в тех сферах уродилась, но излагает вдохновенно, вспоминает как по писаному. Да и что такое память? Её ли не понять, когда с трудом разбирают, что в ней в голове своё, а что чужое? И если черепахи тортили простительно, учитывая её заслуги, то для воспитуемого каждое чужое слово немедленное возвращение туда, откуда извлекли. в воспытуемое, для тщательного документирования недокументированной способности. «Есть у революции начало, нет у революции конца», — почти напевает она. «Ах, революция! Мир в смешанном состоянии, в неустойчивости. Куда толкнешь, туда и покатится. Верите, милочка? Я почти скучаю о тех временах. Садимся в автобус, похожий на бабушку и внучку. «Билеты, милочка», — говорит бабушка, протягивает кондуктору бумажку с Титовым. Тот внимательно нас осматривает, так же, как внимательно разглядывает портрет первого космонавта, но прежде чем отдать оторванные билетики из дачи, подносит к носу внучки щипчики-компостеры и щелкает, будто прокомпостировал. Больше никто в автобус не сел. Пока одни. Отъезжаем от остановки со сна — И приезжаем на остановку Проспект Мира в Братске 1. Даже не замечаю, как пересекаем границу. И только огромный деревянный указатель Братск отмечает уход с территории спецкомитета. Линия электропередачи уходит вглубь тайги, и на проводах, словно наблюдатели, две крохотные фигурки машуим, но вряд ли они видят с верхатуры. Оттуда впору будущее высматривать С доски почёта смотрит гидромедведь собственной персоной. Подмигивает, скалится, мол, берегитесь. Теперь вы в моём ведомстве. Вокруг простые брачани. И даже в кошельках не спецкомитетские билеты, скреплённые в книжке, а один знаки с портретом Владимира Ильича Ленина. «Я не знаю, как это сделать, но, товарищи из ЦК, уберите Ленина с денег. Так цена его высока». Хочется достать кошелёк и внимательно рассмотреть бумажки, выданные из спецхрана. Надежда Константиновна замечает возню, выпрастывает руку из муфты и берёт ладонь. У неё ледяные пальцы. Успокойтесь, голубушка. Всё будет хорошо, как говорил покойный князь Галицын, услышав выстрел Авроры. И всё действительно оказалось хорошо, когда в какой-то подворотне Размазываю по щекам слёзы. А Надежда Константиновна сидит на заметённой снегом земле, прислонившись спиной к стене и еле вздрагивает в агонии. Кровавый след ясно отмечает, откуда пришли. Найти бабушку с внучкой не составит труда.